Глава 30. Бракосочетание in extremis. В последний момент, в безвыходном положении. У соседей кто-то умирает. Из каждого дома выходила старое дело. У соседей кто-то умирает. С лицом новобранца и манерами дипломата вышла из дома 200 та, которую звали Петронилой так что за неимением других прелестей мечтала хотя бы о красивом имени Берта. В старомодном черном платье появилась и приятельница Петра Нивы, обладательница тупой физиономии, получившая при крещении имя Сильвии. В корсете, или точнее в латах, сковавших ее телеса, в туфлях, давивших на мозоли, и с цепочкой от часов, словно с петлей на шее, пришла знакомая Сильвия по имени Энграссия. Узкоголовая, как змея, неуклужая, голенастая, мужеподобная, пришла кузина Энграсии, и всегдашняя ее верная наперсница во всех делах, любительница потолковать о бедах, предсказанных в гороскопе, о появлении новых комет, пришествии Антихриста и о наступлении времен, когда, согласно провицаниям, мужчины будут сбираться на деревья, спасаясь от распаленных женщин, а те полезут за ними, чтобы заставить их спуститься на землю». «У соседей кто-то умирал. Какая радость!» Они так не думали, но губы сами по себе шевелились, благословляя случай, позволявший, если дать ножницам волю, выкроить вполне приличный кусок материи, чтобы каждая из них могла смастерить себе вещицу по размеру. Удавиха поджидала их. «Мои сестры готовы», — сообщила та, что пришла из дома двухсот, не вдаваясь в излишнее объяснение. Дом 200 название приюта для старых одиноких женщин. Примечание редакции. Если нужно шить платье, можете, разумеется, рассчитывать на меня, произнесла Сильвия. А полузадушенные корсетом Энграсия, Энграсита, от которой то по диколоном, то несло похлебка из потрохов, прибавила с трудом, выдавливая из себя слова. Я прочту молитву о спасении души, когда кончится мой час бдения. «Ведь несчастье так велико!» Они говорили в полголоса, сгрудившись в комнате за лавкой, стараясь не спугнуть тишину, которая, словно дым каких-то лекарственных курений, обволакивала постель больной, и не помешать сеньору, что молился у ее изголовья денно и нощно. «Очень милый сеньор, очень милый!» На цыпочках приближались они к постели, больше за тем, чтобы разглядеть лицо сеньора, нежели для того, чтобы узнать, как чувствует себя Камила. Призрак с длинными ресницами, тонкой-тонкой шеей и спутанными волосами. И так как они подозревали, что тут-то непременно и должна быть зарыта собака, в набожности всегда зарыта какая-нибудь собака, не так ли? Они не успокоились до тех пор, пока не заставили трактирщицу проболтаться. Он был ее женихом, ее жених, любимый, вот оно что» так значит, ее жених. Все они наперебой повторяли золотое словечко, все, кроме Сильвии. Она тотчас исчезла под каким-то предлогом, узнав, что Камила — дочь генерала Каналиса, и больше не возвращалась. Нечего возиться с врагами правительства. «Жених ее очень любит», — говорила она себе, «и очень предан президенту. Однако я сестра своего брата, а мой брат депутат» и я могу его скомпрометировать. «Упаси, Господи!» На улице она все еще повторяла. «Упаси, Господи!» Карде Анхель не замечал дев, которые, выполняя свой долг милосердия и навещая больную, пытались, кроме того, утешать жениха. Он благодарил их, не слыша, что они ему говорили, слова, слова, и всей душой внимал монотонным, жалобным стоном бредившей Камилы не отвечал на сердечный пыл, с каким они пожимали ему руки. Подавленный горем, он чувствовал, что тело его холодеет. Казалось, будто льет дождь, не имеет конечности, будто кружат его невидимые призраки в пространстве, более обширном, чем бытие, где воздух сам по себе, свет сам по себе, тень сама по себе, все предметы сами по себе. Приход врача прервал вереницы его мыслей. «Так значит, доктор, уповайте на чудо. Вы будете приходить сюда, правда?» Трактирщица не сидела на месте ни минуты, и на зло времени все успевала делать. Она бралась стирать белье у соседей, рано утром его замачивала, потом несла в тюрьму завтрак для Васкиса. о нем не было никаких сведений, По возвращении стирала, выжимала и развешивала белье. Пока тряпки сохли, она бежала домой, чтобы управиться с делами по хозяйству. Были и другие заботы. Накормить больную, зажечь свечи перед изображениями святых, растолкать карды ангели, чтобы тот поел, встретить доктора, сбегать в аптеку, стерпеть присутствие монашек, как она называла старых дев, и поругаться с хозяйкой тефячной мастерской. «Таких тишеков не встать без синяков!» — кричала она с порога, махая руками, будто отгоняя мух. «Такие тишеки не купят толстяки!» «Уповайте на чудо!» — Карде Ангель Анхель повторял слова врача. «Чудо — произвол вечного, приходящего, триумф неведомого, абсолютное ничтожество человека». Он испытывал потребность громко взывать к Богу, чтобы тот сотворил чудо, ибо реальный мир ускользал из его рук, бесполезный, враждебный, неустойчивый, неоправдывающий своего существования. И все ожидали развязки с минуты на минуту. Вой собаки, громко перезвон колоколов в соборе Мерсет, заставляли соседей осенять себя крестным знаменем и восклицать, шумно вздыхая, отмучиваясь. «Да, пробил ее час. Жениха-то жаль. Что поделаешь, на то воля Божья. Вот чем мы все станем в конечном счете». Петра Нива рассказала обо всем этом одному из тех людей, что до старости сохраняет детское выражение лица, преподавателю английского языка и других диковинных предметов. Этого человека называли попросту «тичер». Петронила хотела узнать, можно ли спасти Камилу магическими средствами. И тичер должен был знать это, ибо помимо того, что он преподавал английский язык, он посвящал свой досуг изучению теософии, спиритизма, черной магии, астрологии, гипнотизма, оккультных наук и был даже изобретателем прибора, который назывался Волшебный сосуд для отыскания спрятанных сокровищ в домах с привидениями. Никогда не сумел бы объяснить тичер, почему он питал такое пристрастие ко всему неизведанному. С юношеских лет его влекло к церкви. Но одна замужняя женщина, обладавшая большим жизненным опытом и волей, вмешалась как раз в то время, когда он собирался стать священнослужителем. Ему пришлось повесить рясу на гвоздь, но он сохранил свои благочестивые привычки чудаковатой и одинокой. Из семинарии он перешел в коммерческое училище и успешно бы его закончил, если бы не пришлось спасаться от одного учителя бухгалтерии. Тот влюбился в него до безумия. Работа открыла ему свои закоптелые объятия, тяжелая работа кузнеца, и он стал качать воздуходувные мехи в мастерской. Но непривычный к труду и слабый здоровьем он скоро оставил это занятие. Чему трудиться ему, племяннику богатой дамы, которая желала, чтобы он посвятил себя служению церкви, ибо много ли, мало ли дадут церкви ее слуги, она всегда будет для них доброй хозяйкой? «Вернись в святое лоно», — говорила дама, — «и не теряй здесь времени даром, вернись к церкви, разве ты не видишь, что в миру тебе делать нечего, что ты умом не силен и немощен, как агнец новорожденный?» ты все испробовал, и ничто тебя не прельщает, ни военная карьера, ни музыка. Если не хочешь быть святым отцом, займись преподаванием, давай уроки английского языка, например. Если Господь не избрал тебя, избери ты детей. Английский язык более легкий, чем латынь, и более нужный. К тому же на уроках английского языка ученики, если они чего-нибудь не поймут, будут думать, что учитель говорит по-английски. Петронила понизила голос, как всегда, когда вкладывала всю душу в свои слова. Жених обожает ее и боготворит тичер. Он хоть и похитил Камилу, лелеет ее в ожидании минуты, когда церковь благословит их вечный союз. Такой не каждый день увидишь. Тем более в наше время, дитя мое, прибавила, входя в комнату с букетом роз самой высокой из обитательниц дома двухсот, которая, казалось, забралась на верхнюю ступеньку самой себя. Жених, тичер, жених такой заботливый, ни минуто не сомневаясь в том, что он умрет вместе с ней. О, вы говорите, Петронила, медленно промолвил тичер. Сеньоры-медики объявили, что ее невозможно вырвать из объятий смерти. Да, сеньор, невозможно. Они три раза подряд признали ее безнадежной. И вы говорите, мило, что только чудо может спасти ее. Представьте себе, и жених-то бедный, его душа на части рвется. Ну так я знаю, что делать. Мы сотворим чудо. Смерти может противостоять только любовь, ибо обе они одинаково сильны, как говорится в «Песне песней». И если вы сказали правду, что жених этой сеньориты ее обожает, я хочу сказать «любит» недвусмысленно, я хочу сказать «любит» в полном смысле слова, я хочу сказать в том смысле, что думает жениться на ней, тогда он может спасти ее, если решится на бракосочетание, что по моей теории черенковых прививок должно помочь в этом случае». Петронила едва не лишилась чувств на груди тичера. Она подняла на ноги весь дом, оповестила приятельниц, посвятила в дело Удавиху и велела ей пригласить священника. В тот же самый день Камила и Кара де Анхель обвенчались у порога неизвестности. Руку длинную, тонкую, холодную, как нож из слоновой кости, сжимал фаворит в своей жаркой ладони, в то время как священнослужитель Читал Божественную латынь. Присутствовали девы из дома двухсот. Энграсия и Тичер, одеты в черное. По окончании церемонии Тичер воскликнул, Превратись в иную во имя моей любви.